Передний свет сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.